«Соломея, подойди и выпей немного вина со мной. У меня тут чудесное вино. Сам Цезарь послал мне его. А мочи твои маленькие красные губы в кубки, и потом я сушу его». «Соломея, я не хочу пить тетрах». «Ирод, ты слышишь, как она мне отвечает? Твоя дочь». «Иродиада, я нахожу, что она совершенно права. Почему ты на нее все время смотришь?» «Ирод, принесите плодов». «Приносят плоды». «Соломея, подойди и съешь со мной плодов. Я люблю видеть след твоих маленьких зубов на них». Откуси маленький кусочек от этого плода, а потом я съем то, что останется. Соломея, я не хочу есть, тетрарх. Ирод к Иродиаде. Вот как ты воспитал ее, твою дочь. Иродиада. Моя дочь и я царского рода, а твой дед пас верблюдов, и к тому же он был вор. Ирод, ты лжешь. Иродиада, ты сам знаешь, что это правда. Ирод. Соломея, подойди, сядь ко мне, я дам тебе престол твоей матери. Соломея, я не устала, тетрарх. Иродиада: Вот видишь, как она обращается с тобой? Ирод: Принесите, что это мне надо, я не знаю. А, ха-ха. А вспомню. Голос Иаканаана: Время настало. То, что я возвестил, сбылось, говорит Господь Бог. Настал день, о котором я говорил. Иродиада: Вели ему замолчать. Я не хочу слышать его голос. Этот человек постоянно изрыгает поношение на меня. Ирод, он ничего не говорит против тебя, и к тому же он великий пророк. Иродяда: Я не верю в пророков. Как вот человек может сказать, что случится? Никто этого не знает, и к тому же он меня постоянно оскорбляет. Но мне кажется, ты боишься его. Да, я знаю, ты боишься его. Ирод: Я не боюсь его, я никого не боюсь. Иродяда: Нет, ты боишься его. Если не боишься, почему ты его не выдашь Иудеему, который уже 6 месяцев у тебя его просит? Иудей: Владика, действительно, было бы лучше выдать его нам. Ирод. Довольно, об этом я уже вам дал свой ответ. Я его вам не выдам. Это святой человек. Этот человек видел Бога. Иудей. Это невозможно. Никто не видел Бога после пророка Илии. Он последний видел Бога. В наше время Бог не показывается, он скрывается, и потому в стране такие великие бедствия. другой иудей. Наконец, это еще неизвестно, видел ли действительно пророк Илья Бога. Вернее, он видел тень Бога. Третий иудей. Бог никогда не скрывается. Он является всегда и во всем. Бог так же в зле, как и в добре. Четвертый иудей. Не надо этого говорить. Эта мысль очень опасна. Эта мысль вышла из александрийских школ, где учат греческой философии. А греки язычники. Они даже не обрезаны. Пятый иудей. Никогда нельзя знать как бог свершает, ибо пути его неисповедимы. Может быть то, что нам кажется злом, добро, и что нам кажется добром, зло. Ничего нельзя знать. Нужно только быть покорным всему. Бог очень силён. Он разит одновременно и слабых, и сильных. Никого не щадит. Первый удел это, верно, бог страшен. Он дробит слабых и сильных, как дробят в ступе зерно. Но этот человек никогда не видел бога. Никто не видел бога со времен пророка Илии. Ирод: "А давили им замолчать, они надоели мне". Ирод: "А я слышал, что говорят, будто Иоканаан сам ваш пророк Илия". Иуди: "Это невозможно. Со времён пророка Илии прошло более 300 лет". Ирод: "Да, но есть люди, которые говорят, что это пророк Илия".